Глава 13. Оставляя. День только занимался. Вот этот самый молодой рассвет, самое нестерпимо красивое время суток. Оно способно вселить уверенность в то, что будет хорошо даже в самого безнадежно больного, даже в того, кто всеми фибрами души уже давно мертв, и все равно там, на пепелище, есть что-то, что способно дать тонкий слабый росток и я посмотрела на его идеально красивое лицо. Правильные черты лица, благородные, по-мужски утонченные, словно бы любовно вылепленные скульптором там, на небесах. Легкая грусть, но не щемящее пока сердце. Еще слишком рано. Горький вкус разлуки еще не успел проявить себя на языке, и потому я спешу. «Между нами было так много, — сказали бы глубокие люди, — между ними было так много, — сказали бы глубокие люди, — между ними не было ничего, — сказали бы поверхностные, — а правда была где-то на середине. Я хотела бы сейчас сожалеть, ведь снова на место сумасшедшей, разъяренной самки пришла рассудительная Ольга с кучей проблем в реальности, и она напоминала мне непреложную истину». Половые отношения между мужчиной и женщиной, кто бы что ни говорил, это высшая степень доверия и близости. Так зачем впускать в себя человека, который по судьбе не может быть твоим? А я впустила. И что теперь? Вы разойдетесь, как корабли на Босфоре? Погудите друг другу, помигаете на дорожку, а потом в его жизни будут новые красивые туристки. А в твоей? В твоей опять снег? Холод, работа и мысли о предательстве мужа. Он останется в тепле и солнце, а я вернусь в серость и печаль. Я глубоко выдыхаю, прежде чем открыть приложение своей авиакомпании, стараюсь не думать ни о чем, чтобы не остановиться. Быстро меняю бронь вылета. Плевать, что придется доплатить, это сейчас не про экономию. Стараюсь выбраться из его объятий, чтобы не разбудить. Собираю разбросанные по комнате вещи одним махом, сгребаю с трюмо свою косметику, с тоской вспоминая свои эмоции, когда вчера за считанные полчаса приводила себя в порядок перед походом в бар. У меня 15 минут до приезда такси, которое отвезет меня в аэропорт. Навсегда от него. Сейчас я спущусь, но напоследок еще раз оборачиваюсь на Серкана, моего анталийского бога, который за одну ночь помог мне почувствовать себя желанной настолько глубоко и чувственно, насколько это не удавалось до него никому. И речь не только о сексе, о большем, конечно же. Мы ведь не мужчины. Секс для нас — продолжение истории, а не ее начало и конец. Я касаюсь холодными пальцами ручки номера и вдруг дергаюсь от его голоса позади. «Ты куда, Татлым?» Сонный, продирающий глаза, ничего не понимающий. Необыкновенно красивый сейчас, со взъерошенными волосами, под пробившимся снаружи лучом утреннего солнца. «Мне пора». С трудом удается проглотить нарастающий ком в горле. «В смысле? У тебя самолет только завтра. Сегодня еще проведем время в столице. Хочу тебе кое-что... Стоп!» Резко прерываю его на полусловие. Опять в момент с тоской замираю на этом атлетичном теле. и даже слишком идеальное мясо для наших богатых голодных курочек. Не нужно больше ничего, Серкан, я уезжаю. Эта ночь была ошибкой. Он недоуменно смотрит на меня, а потом встает и идет ко мне, совершенно забивая на свою ноготу». «В смысле ошибкой? Тебе было хорошо со мной. Я думал, что...» «Я чувствую, как жжет легкие, но понимаю, что другого способа остановить это сумасшествие не будет. Это порочный круг, ловушка, в которую я попала, как тысячи других дурочек на моем месте». «Не подходи, Серкан. На что ты рассчитываешь?» Я не понимаю. Произошедшее ночью было просто развлечением. Мы здорово поиграли, и не надо на меня так смотреть. У нас нет будущего. Ты ведь понимаешь, где ты, где я? В смысле? В смысле? Набираю сжигающий нутро воздух в легкие. Понимаешь, мужчины, работающие в твоей сфере? Ну, Серкан, ты развлек меня. На этом спасибо. Думаю, тебе тоже было хорошо. То есть... «Это было развлечение?» – спрашивает на русском с диким акцентом.